Глава 20. «Старейшина, я, конечно, не сомневаюсь в мудрости принятых вами решений, но вы уверены, что стоило посылать Эйка участвовать в подобных разборках?» – спросил у самого старшего жителя Дадзё последний приют Николас, когда они прохаживались по одной из тропинок этого места. «Моя внучка слишком долго находилась под нашей опекой и за это время сумела наверстать упущенное из-за моей заботы о ней». Спокойно ответил на это Хаята. «Да, тут я, к сожалению, был неправ и не стоило внучку брать с собой, путешествуя по всему миру. Но что я еще мог сделать, когда у меня осталась только она одна? Но как же вашу...» О нем сейчас не будем. Старейшина все так же сохранял умиротворенное выражение на лице, но вот от его голоса вдруг треснул один из камней, которыми была вымощена дорожка. Может, просто совпадение, но Харанар был довольно опытным в вещах определения чужой энергии и прекрасно понял намек. Как бы не хотел показать глава их дадзе, что эта тема его не трогает, но все же пока это оставалось для него не самой легкой вещью, возможно, позже. Внучку я отправил с Адрианом, потому что ей пора не только заводить знакомство среди школьников, но и среди тех, кто всю жизнь идет путем боевых искусств. Мы, конечно, служим для нее прекрасным примером в некотором роде. — поправился он, так как уже образцовыми мастерами всех обитателей Дэдзё назвать было сложно, но еще лучше, если она сможет побыть со своими сверстниками. — Пригласили бы тогда дочку Самара, а то и не одну, — пожал плечами Николас. — Всему свое время, — загадочно улыбнулся старейшина. — То есть вы знали, что одна из дочек Самара находится в нашем городе? Удивленно посмотрел на него мужчина. Разумеется, погладил свою бороду старик. Сложно не заметить такую деятельную личность. Да, но Райлин тоже хорош. Направить против нее Адриана и так смутить девочку. Это же надо было играть на чувствах родной дочки, покачал он головой. А «Насчет Эйка не беспокойся. Не думаю, что ей грозит большая опасность, да и поражение может, наоборот, сыграть ей на пользу. В любом случае, Адриан точно за ней присмотрит. Но он же пока слабее, Эйка. Просто ты забываешь, что такое мотивация», — хмыкнул старейшина. «Да и вообще я, наверное, все же разрешу Эйка и дальше участвовать в задании Адриана». «Это будет полезно для них обоих, тем более, как я понимаю, у них там все идет к тому, что так или иначе все будет завершено», — «как скажете старейшина», — уважительно поклонился Николас. Этот разговор породил у него много мыслей, которые необходимо было обдумать одному, чтобы понять, Чего еще не сказал самый сильный из собравшихся под крышей Дадзё последний приют. Иногда за недосказанностью скрывалась большая мудрость, чем в озвученных словах. «Я так понимаю, на нашем участке теперь ничего серьезного не намечается?» — спросил я у Кайны. Хотел, конечно, все перевести к более насущным проблемам, но все-таки не удержался. «А почему ты так не хочешь слышать то, что поет Хейма?» «Поверь мне, ты не захочешь узнать ответ на этот вопрос?» Слегка снисходительно улыбнулась Кайна. он поет, поёт-то вроде хорошо, но вот...» Поморщилась она. «Не объяснить это так просто, а предлагать это испытать на себе. В общем, мой тебе совет как другу. Лучше не надо и никогда не соглашайся слушать его песни». Максимум только в записи. Вот там такого эффекта нет. Сам же Хейма к этому относится вполне спокойно и не особо настаивает. Если, конечно, оправдания нормальные, а не поспешно выдуманные, все же он сам по себе неплохой парень, пусть и со своими причудами. Ты сам видел. Таких в нашей группе довольно много. «Это уж точно», — хмыкнул я. «Если уж Кайна сама это признает, то зачем придумывать что-то иное?» И много среди вас таких вот уникумов, поинтересовалась Эйка, которая похоже, все это было очень любопытно. Девушка вообще вела себя так, будто была на увлекательном приключении, а не ввязалась, по сути, в войну молодежных банд. Звучит вроде не особо опасно, если не учитывать, что среди бойцов могут оказаться настоящие убийцы. Как-никак наемники не просто так продают свои услуги за деньги, а там уже какую задачу поставит наниматель, и они либо обязуются ее исполнять, либо вообще не берутся за задание. «Хватает!» — гордо вздернула носик Кайна. Похоже, девушке нравилось сейчас находиться в роли более опытного воина, чем блондинка. Правда, Эйка подобного не замечала. И с любопытством слушала рассказ Кайны о том, насколько крутая у них группировка и как они стараются никому не мешать и в то же время отстаивают свою территорию. «Тут же дело еще в том, что спокойствие жителей формирует определенный репутационный облик у банды», пояснила девушка под конец своего короткого рассказа. «Местные нормально относятся к разборкам между бандами, пока это не сказывается на них самих. А дальше сложно находиться в том месте, где тебя не любят. Так что мы стараемся поддерживать уже сложившуюся репутацию. Только масочники, как я понимаю, не сильно обеспокоены этим», — задал вопрос я. «Как бы этого не хотелось признавать», – вздохнула Кайна. Но после их прихода в ту часть района, что теперь за ними местным, стало жить спокойнее. Там было слишком много мелких группировок, и они постоянно конфликтовали друг с другом. А там неизбежно кого-то дозадевали. Когда масочники всех взяли под свою руку, то и конфликты перешли в иную плоскость. Никто не хотел, чтобы новые боссы их прижали из-за того, что они нарушают какие-то правила, но и разногласия между собой надо как-то решать. В общем, для местных жителей все стало даже лучше, а вот для тех, кто входил в банды, не очень. В том числе из-за того, что им приходилось сотрудничать с недавними врагами, а некоторые из них — те ещё отморозки. «Как у вас всё серьёзно?» — покачала головой Эйка. «Подобное положение вещей сложилось за десятилетия переделки территории», – пожала плечами Кайна. «Все уже привыкли к этому». «Ну а насчет того, что нам делать дальше, есть какие-то планы на этот счет? спросил я у девушки, когда мы с этой темой закончили. «По-хорошему, конечно, лучше остаться на выделенном нам участке, но не думаю, что туда будут посылать еще кого-то», – немного подумав, ответила Кайна. Как-никак в нашем отряде именно она была главной, да и кому как не офицеру группировки принимать решения. Все же это была больше акция для устроения хаоса на нашей территории. Если бы это произошло массово, то мы бы точно потеряли поддержку местных, что очень многим бы не понравилось. Да и члены банды тут живут, и они не хотят, чтобы их родные как-то пострадали». Так что, думаю, мы можем еще раз проверить все и, оставив бойцо следить, отправиться на соседние участки. Вдруг у кого-то возникли проблемы. Давайте, кивнула Эйка, принимая этот план, а то ночь только началась. Не думал, что блондинка окажется таким любителем сражений. Может, не зря мастера не позволяли ей раньше участвовать в подобном. Еще полчаса мы, внимательно смотря по сторонам, пробежались по вверенной нам территории, но ничего подозрительного никто не нашел. Да и в целом у нас одних из первых появились эти отряды противника, у других участков они могли появиться и в другое время. Странно только, что пока связи не было. «А ты можешь связаться с Элиотом?» – спросил я у Кайны. Именно она должна была поддерживать связь с ним и, соответственно, с другими отрядами. «Не беспокойся», – улыбнулась девушка, поняв причину моего беспокойства. «После начала нападения решено было ограничить связь для каждого отряда, чтобы как раз так, как мы, не пойти на помощь товарищам. Мы все же друг другу, может, и не очень близкие, но друзья, и кто-то вполне мог не выдержать и оставить свой участок, чтобы помочь другому. И тем не менее мы как раз покидаем свой участок», – хмыкнул я. «Ну, у нас же все закончилось». – развела руками она, – так что вполне можем забежать и на соседние участки, а там, если что, нас предупредят. Хорошо, раз так. Закончив с проверкой территории, мы побежали вправо, для удобства сразу забежав на ближайшее здание. Благо, почти у каждого жилого строения находилась пожарная лестница, а нам допрыгнуть до нижних перил не было никакой проблемы, даже несмотря на их высоту, тем более с крыши видно гораздо дальше, чем если бы мы перемещались по земле. Да и вообще, всегда лучше занимать верхнюю позицию, чтобы на тебя сверху не спрыгнул враг. Так мы и продолжали стремительными тенями перепрыгивать от здания к зданию. Кайна, похоже, вознамерилась устроить скоростной забег, так как неслась будто на пожар. Но я и до этого мог поддерживать более высокий темп. Так и Эйка с легкостью бежала рядом с Кайной. Видя такое, девушка замедлилась, и можно было больше не опасаться, что из-за неожиданной спешки мы что-то пропустим. И зачем необходимо было вот так ускоряться, чтобы потом продолжить в более размеренном темпе? Соседний участок оказался, как неудивительно удивительно, закреплен за рен и теперь я понял, почему именно сюда мы направились в первую очередь. Рен, как я понял из нашего с ней недавнего боя, была очень упрямой девушкой и до последнего не собиралась сдаваться и тем более звать кого-то на помощь. Вот и тут весь отряд девушки уже лежал на земле, вырубленный противником, а она сама отбивалась как от обычных членов банд, так и от двух масочников, которые пытались ее поймать. «Только вот сама Рен не стеснялась использовать свои топоры и, судя по тому, что я видел, сумела ими разрубить оружие противника, будь то биты или дубинки. На ближнюю же дистанцию она им попросту не давала возможности подойти». Девушка еще держалась, но долго это все равно не могло продолжаться. Если обычные уличные бойцы ей не были конкурентами, но ну они все равно раздражали своими попытками добраться до нее, тем более, если их не контролировать, то в любой момент они могут осмелиться и наброситься с копом, и тогда ничего не поможет. Самым неудобным для Рен было то, что наемники в масках это прекрасно понимали, и сами понапрасну не рисковали и экономили силы, нападая только тогда, когда это было им удобно. Может, они и были слабее девушки с топорами, но благодаря затянувшемуся бою эта разница полностью исчезала. Рен уже начала совершать ошибки и все дальше отступала вглубь своей территории, чтобы не дать им возможности зажать себя. Наше появление было как раз вовремя, да и не успели нападающие успеть реагировать на изменившуюся обстановку, понимая же, что под масками очередные наемники мы больше не пытались взять их в плен, все равно толку мало. Вскоре все лежали на земле, и наступило время связывать их, чтобы потом выбросить за границы территории банды Вильяма. «Спасибо, вы вовремя!» — через силу поблагодарила нас Рен, протирая свои топоры. «Да, она за это время успела пустить кровь противнику, но все это были не слишком опасные раны, будто девушка сдерживалась. И зачем, получается, вообще использовать подобное оружие, если не собираешься его в полной мере применять?» Впрочем, это только ее дело, и раз ей так нужно, то пусть. «Не была бы такой упрямой, то мы бы помогли раньше», — принялась отчитывать ее Кайна, на что девушка еще сильнее закрылась в себе. Я же предложил Эйка отойти в сторону, чтобы девушки могли поговорить друг с другом. «Это только сегодня тут так активно, или ты каждую ночь так проводишь?» поинтересовалась она, смотря на то, как подошедшие к нам на помощь члены банды пакуют своих и чужих, направляясь в разные стороны. «Сегодня немного больше столкновений», – ответил я. «Только я все равно не понимаю, зачем все это было устроено. Как-то слишком слабо, с учетом того, что о возможностях противника масочники должны были знать. Группировка Вильяма достаточно известная, чтобы суметь скрыть свои возможности». «Может, это часть какого-то большого плана?» — предположила девушка. «Может, и так», — согласился я с ней. И тем не менее, несмотря на начальный успех, ночь еще не закончилась. Это подтвердила и обеспокоенная Кайна, которая сейчас пристушилась к чему-то, что ей говорили в наушник. «Как я и думал, еще ничего не закончилось».